Глава двадцать седьмая Арней Возвращались на берег, уже по поверхности, под звездами. Уставшая птаха парила между ними двоими, положив пальчики на их плечи. Ее доверчивая близость пьянила, сводила с ума, отдавалась ноющим распиранием в паху и лишала воли. «К Шерду все доводы Даура», — думал Арней. «Я ее хочу. Она меня хочет. Плевать на эту шарябью зависимость. Тем более, что поздно. Я влип в девчонку по уши. И Даур влип, хоть и строит из себя. Подплывая к берегу, они с братом снова чуть не сцепились. Но Арней оказался быстрее. И именно он выносил сонную птаху на руках и держал ее у груди, пока Даур разбивал лагерь. Шатер из непроницаемой для ветра и непромокаемой ткани Переносная жаровня, костер, раскладной столик и стулья. Несколько раз что-то внутри Арнея рвалось на помощь брату, но выпустить из рук Феникса — это было выше его сил. Странно притихшая, она доверчиво прижималась к его плечу, время от времени просыпалась, встряхивала головой и смотрела на звезды. Каждый раз сердце Арнея щемило от нежности, и страшно было, что стук этого самого сердца разбудит ее. Похожее было с ним однажды, в самом детстве, во время охоты. Отец с императором и Дауром ускакали вперед. Арней слышал, как ворояны пищали на весь лес, значит, добычу они нагнали. Сам же Арней упал со своего ворояна и, кажется, сильно повредил ногу. Она так страшно вывернулась, что в первые мгновения... Он даже боли не ощутил. А затем на колени к нему вдруг прыгнула игуари. Теперь страх обрел иные нотки. Игуари-хищницы. Известно много случаев их нападения на людей и дракхов. А что может против хищницы он? Безоружный, со сломанной ногой. Но дикая кошка и не подумала нападать. Свернувшись клубком на его коленях, она замурчала. В тот же момент боль, которую Арне уже успел ощутить сполна, схлынула. Так и сидел, боясь лишний раз вздохнуть, чтобы не спугнуть Игуаре. Она сама ушла, даже не взглянула на него на прощание. Ощупывая совершенно целую и здоровую ногу, Арне не был уверен, была ли ночная хищница или только привиделась ему. Такие же эмоции и ощущения Переполняли его сейчас, когда феникс притих в его руках. Когда Даур Хмура дал понять, что все готово, пришлось с сожалением разбудить ее. После их сегодняшнего заплыва ей обязательно нужно поесть. «Почему именно побережье?» спросила Ингури во время ужина, поднимая взгляд на звезды. Переодевшаяся в легкое розовое кимоно с рассыпанными по плечам волосами, и клетчатым пледом на разведённых в стороны коленях она казалась совсем юной и какой-то домашней, что ли. Море забрало избыток напряжения, насколько это было возможно. И поэтому, глядя на Феникса, который сидел, скрестив перед собой ноги и осторожно дул на дымящуюся чашку отвара ароматного ростеха в руках, можно было разглядеть за этой дикой, взрывной сексуальностью что-то ещё. Что-то более важное, что ли? Нежное, волнующее. Что-то, что начинало приоткрывать скрывающую его до сих пор завесу только сейчас. Робко, даже как будто настороженно, в любой момент готовая эту самую завесу опустить снова. Как та дикая Игуари, готовая в любой момент покинуть его колени. Если сейчас Даур всё испортит, «Я его убью», — пронеслось в голове Арнея. Нет, ему, как и любому Драгху, дразнить птаху нравилось, но не сейчас. Вот не сейчас и все тут. Слишком момент хороший. «Сам убью», — раздалось скрипучее над духом. Пока Арней собирался с мыслями, что было не очень-то просто, учитывая количество поглощенного пламени, и, как следствие, обмякшее тело и играющий в голове в разнобой оркестр, брат все-таки ответил птахе. «Там, откуда родом наши предки, в нашем родном мире было много воды», произнес платиновый наследник, и только сейчас Арны заметил, как лицо его брата преобразилось за этот день, стало более покойным, умиротворенным. В сказаниях наши дети учились плавать раньше, чем ходить и раньше, чем летать. Вода помогает нам держать себя в руках рядом с тобой, насколько это возможно. Не, не торопить события. Время сейчас работает на нас, и мы не хотим сгореть в считанные недели от магической зависимости. Вы выглядите по-другому, задумчиво пробормотала птаха. Даур пожал плечами. «Мы давно вышли из воды. Связь все же не такая и сильная. Да и воспоминаний о нашем родном мире не осталось. Старейшины говорят, там было много островов. Целый мир островов на небесно-голубой глади, вздымающейся, как грудь спящего ребенка. «Как красиво ты говоришь!» тихо произнес Феникс, И Арны чуть не искрошил зубы в пыль от бессильной злости. «Что ты видела в ущелье на глубине?» Опережая ответ Даура, спросил Арней. Лицо Феникса помертвело, даже свечение кожи притухло, когда она обернулась к нему. «Я видела, как расступается вода», тихо сказала она, переводя взгляд дальше на черные, усыпанные россыпью звезд воды. Прямо там, в том самом месте, где мы были. А по небу в это время с ужасающей скоростью и оглушающим грохотом несутся горы.